Игра в откровенность Оранжево-фиолетовым сентябрьским вечером во двор школы номер 148 стекались поодиночке озабоченные родители. Родительниц не было. Учительница 4-го Б-класса Алевтина Прокопьевна скликала на этот раз исключительно отцов. И стало быть вопрос предстоял нешуточный. В двух случаях поднимают по тревоге одних мужчин. Когда дело пахнет порохом и когда надо срочно решить, поскольку сбрасываться к 8 марта. До 8 марта было еще далеко, значит запахло порохом. Покинув различные народно-хозяйственные объекты, шагали в школу усталые папаши, не поднимая глаз на пышной осени таинственный багрянец. Шли, в числе прочих, и незнакомые пока еще друг с другом родители Сидоров, Владыкин и Копницкий. Молодой и бесшабашный папаша Сидоров был раздосадован. Сегодня ихней бригаде подвернулся хороший колым-натарной базе, и это собрание было нужно ему, как собаке пятая нога. Хорошо еще, что ребята вошли в положение, обещали его из доли не исключать. Однако после работы предполагалось по традиции обмыть колым, и вот это мероприятие теперь безнадежно ускользало от папаши Сидорова. Правда, ему, как уходящему открыли одну из заранее приготовленных бутылок, он принял 150 и заживал чаем. Но одно дело выпить на бегу незаработанное, и совсем другое со всеми вместе, не торопясь, когда чувствуешь, что хорошо повкалывал и семье принесешь, а сейчас в своем праве. Впрочем, досада папаши Сидорова, ввиду легкости его характера, была не глубокой, мимолетной. Воспитатели! С веселой злостью думал он. Учат их, учат в институтах, с караедами, понял, не могут справиться. Ко мне вон, если что, папу-маму не вызывают. Бугор, как возьмёт за шкирку, не обрадуешься. Даром, что институтов не кончал. Интеллигентный папаша Копницкий, привыкший мыслить не просто словами, как все люди, а законченными литературными категориями, содержащими обязательный заряд иронии, думал о другом. Интересно, что ещё изобрела наша неугомонная Алевтина Прокопьевна? Какую же винку намерена она привнести в процесс формирования подрастающей смены? Ах, избави бог нас и наших детей от учителей-отличников, учителей-передовиков народного просвещения, орденоносцев и чемпионов. Бедные-бедные ребятишки, чьи пятерки – лишь предмет удовлетворения чистолюбия наставника, и чьи двойки – только досадные препятствия на пути к чемпионскому званию. Папа Владыкин ни о чем не думал. Угрюмо шагал он сквозь листопад, неся на крутых габардиновых плечах тяжелый груз забот ответственного работника. Лишь изредка, когда под его неразборчивой ногой особенно громко всхрустывали пожухлые листья, папа Владыкин вскидывал каменный подбородок, и в мозгу его загоралось единственное слово «выпарю». Алевтина Прокопьевна, невысокая нервная блондинка, Со впалыми щеками и вертикальными, навечно воодушевленными глазами встречала родителей у дверей класса. Было в ее облике что-то старомодное, подвижническое. Так не в первый раз подумалось папе Копницкому, встречавшемуся с учительницей и раньше. Он поздоровался с Алевтиной Прокопьевной за руку и, как старый знакомый, произнес несколько обязательных фраз. Папа Сидоров сказал про себя «Ну и шкыдло». Боком прошмыгнул в класс и по давней привычке отправился прямиком на Камчатку. Папаша Владыкин учительницу видел впервые, но будучи человеком опытным в житейских делах, сразу же определил. Без мужика колотится бабенка. Алевтина Прокопьевна начала собрание с традиционного обзора успеваемости. Оказалось, в частности, что сын гуманитария Копницкого, Игорь, лучший в классе литератор, наследственно хромает по арифметике. А способный, но хулиганистый Петя Сидоров учится либо на пятерке, либо на единице и середины не знает. При этом папа Сидоров сморгнул зелеными глазами, а папа Капницкий слегка приподнял плечи. Дескать, увы-увы, прискорбно, но факт. Про ровно успевающего Борю Владыкина учительница ничего худого сказать не могла. Но папе Владыкину крышка парты больно врезалась в живот, и он мрачно подумал «Выпарю». А теперь, товарищи родители, сказала Алевтина Прокопьевна, я должна сообщить вам тревожную вещь. Дети становятся нехорошими. Тут она слегка заломила руки и так с заломленными руками пружинисто прошлась туда-сюда вдоль доски. Да, нехорошими. Они курят и ругаются скверными словами. Недавно Петя Сидоров, Алевтина Прокопьевна сделала паузу и поискала глазами незнакомого родителя Сидорова, но не нашла. Петя Сидоров пришел в школу, пропахший табаком, как я не знаю кто. А когда наши девочки сделали ему замечание, он их так назвал, так назвал, я даже мысленно не могу повторить этих слов. Вот суконец, изумился папаша Сидоров. А я-то на бабу грешил. Думал, это она сигареты у меня ополовинивает, чтобы меньше курил. Дурные приметы, как известно, заразительны, продолжала учительница. Петя Сидоров оказался не одинок. Я поставила себе целью узнать, кто еще из ребят курит или ругается. И кое-что выяснила. И Алевтина Прокопьевна, помолодев глазами, поскольку речь зашла о ее педагогической находчивости, принялась рассказывать хмуро слушавшим ее родителям про свой эксперимент. В воскресенье она повела ребят на экскурсию в Березовую рощу. Там дети собирали гербарий, упражнялись в устных описаниях осеннего леса, играли. И когда переиграли во все известные игры, а домой еще не хотелось, караулившая этот момент Алевтина Прокопьевна, как бы между прочим, предложила им совершенно новую игру, в откровенность. «Неужели раскололись?» – замер с приоткрытым ртом папа Сидоров. «Ай да Алевтина!» – язвительно усмехнулся папа Копницкий. «Ай да новаторша!» о таком бы опыте, да в учительскую газету. Интересно, сама она им тоже все откровенно говорила? Например, что затеяла эту игру с целью выявления злокачественного элемента? В общем, курят и ругаются еще, как они сами сознались, Боря Владыкин и, что я никак не ожидала, Игорь Копницкий. Тьфу, салаги! Расстроился папа Сидоров. Выпарю! Окончательно решил задыхающийся в тисках парты папа Владыкин. Один копницкий принял сообщение спокойно. Ну что же, раздумчиво поднял он глаза к потолку. И сейчас 11. Сам я попробовал это зелье в 7. Или в 6. И выражение, разумеется, знал, правда не произносил. Да они все уже их знают. Разница в том, что один произносит, а другие нет. Я только прошу вас, товарищи, говорила между тем Алевтина Прокопьевна, не принимать пока никаких решительных мер. «Постарайтесь даже не показывать детям, что вы про все это знаете. Будем действовать исподваль. Мы тут со своей стороны кое-что уже организовали». Она интригующе подняла брови. «Зеленый патруль. Так мы его условно назвали. В общем, это специально выделенные дежурные, которые на переменах прислушиваются к разговору тех, кто, ну, ненадежен. А затем докладывают мне лично». «У папы Сидорова отпала челюсть». «Во дает баба!» – ахнул он. «Шпионов приставила. Надо же!» Папа Владыкин почувствовал себя ограбленным. У него было такое ощущение, будто кто-то вдруг вырвал из его занесенной руки карающий ремень. Ироничный папа Копницкий впервые за все собрание растерялся. Он судорожно пытался решить задачку на морально-этическую тему со многими неизвестными. И никак не мог. В тот же вечер молчаливый ужин в семье Владыкиных закончился столь же молчаливой поркой. Помня наказ Алевтины Прокопьевны, папа Владыкин действий своих не объяснял Не подвел учительницу и родитель Сидоров. Он только сказал жене Зашей этой цацы карманы, что послушная его Маруся тут же и выполнила. У Копницких дело обошлось вовсе без эксцессов. Озадаченный папа весь вечер обсуждал с мамой абстрактную проблему этичности отдельных методов школьного воспитания. Обсуждали они ее громко. В демократичной семье Копницких принято было ничего не скрывать от ребенка. Конкретных имен, правда, родители не называли, заменяя их такими оборотами, как, допустим, некая учительница некоего четвертого класса. На другой день в школе номер 148 произошло ЧП. Во время большой перемены был жестоко поколочен и вывален в грязи «Зеленый патруль» в составе отличниц учебы Пупыкиной и Бякиной. Алевтина Прокопьевна протрубила новый сбор родителей.